Эпилог. Дорогу восстановили. Я стояла и смотрела вслед удалявшейся милицейской машине, увозившей Олега. Я одна спустилась вниз горы и отправилась в гостиницу, чтобы вызвать по рации милицию. Олега я связала и оставила наверху, на той самой площадке. Когда прибыла милиция, я проводила их к тому месту. Олега сразу же увезли, сняв показания с меня и Ольги. Еще одно мое расследование было более или менее благополучно закончено. Я рассказала все Ольге, а она, в свою очередь, поведала мне историю, которую я уже слышала от Олега. Ольга действительно подозревала Олега, но не была до конца уверена в его причастности. Поэтому она так долго медлила и не хотела рассказывать о своих подозрениях мне. Но так или иначе, все обошлось. Больше никому не угрожала опасность. И оставшиеся дни нашего горного курортного отдыха прошли вполне благополучно. Никто больше не тревожил нас убийствами и самоубийствами. Одыхающих и персонала в гостинице, осталось значительно меньше, чем при заезде. Но это не помешало нам приятно использовать для здоровья провести оставшиеся дни в живописном горном пансионате. Вернувшись домой, я почти сразу окунулась в рутины привычных дел. Но теперь все это было на вполне законных основаниях. Это была моя работа. И я больше не сердилась и не злилась на то, что мне приходится этим заниматься». хотя, собственно, то, что и на отдыхе мне пришлось заняться расследованием, не смогло испортить мой отпуск. Работу свою я люблю, поэтому, когда приходится потрудиться во время отдыха или вместо него, я безропотно соглашаюсь, но могу и поворчать. Так, для виду. Конец книги. Читала Галина Кейнс.